Глава 3. Изгнание соплеменника произвело очень сильное впечатление на рабов. В течение следующей недели они старались не совершать ошибок, дабы не вызвать гнев своих хозяев. Я ждал, но дни шли за днями, и ничего не происходило. Разговоры охранников уже не вызывали интереса, только глухое раздражение. Особенно, когда дело касалось оружия. Я старался все запоминать, но толку от этого было немного. Сегодня в поселке было очень шумно. Суета началась с самого утра. Всех рабов загнали в шахту и закрыли ее синей пленкой. Сами пираты расчистили площадку для больших машин, увеличив пространство почти вдвое. За всем этим наблюдал вожак, и его пристальный взгляд заставлял шонгов двигаться еще быстрее. Наконец, все было готово, и к главному синекожему подбежал один из охранников. «Все готово, господин руйд «Посадочная площадка увеличена и готова к приему транспорта!» «Сколько дикарей обещал привезти капитан?» «Три десятка, господин!» Фу, презрительно фыркнул вожак. «И это за месяц рейда?» «Мог бы и побольше набрать!» Капитан Тавль говорил об активизации патрульной службы. Его человек в главном управлении сообщил о начале сезонной травли свободного братства. «Что-то рано в этом году», — задумчиво ответил Руид. Это не оправдывает Таваля. Он ушел в рейд месяц назад, тогда приказ не имел силы. Охранник виновато и развел руками и начал неловко переминаться с ноги на ногу. Что еще сказать, он не знал и немного побаивался реакции своего вожака. — Ладно, — наконец сказал тот, и второй шонка облегченно выдохнул. — Меньше будет мороки с дисциплиной. Передай, чтобы отправляли транспорт. Но Тавалю скажи, что его доля уменьшена на 2%. «Хорошо, господин», — ответил пират и бегом умчался в небольшое здание у стены. Через некоторое время в небе появился огромный летательный аппарат. Он был гораздо больше, чем все виденные мною ранее, и шум от него заставлял ныть не только зубы, но и кости. Пираты быстро разбежались по укрытиям, и транспорт, поднимая облака пыли, плавно опустился на камни посадочной площадки. Почти сразу одна из его стен открылась, и на землю опустился длинный железный язык. Охранники вернулись на свои места и выстроились с цепочкой от этого языка до входа в шахту. Ветер дул в мою сторону, и я втянул ноздрями знакомый запах. Аромат страха и безнадежности душной волной вытекал из железной машины. В тускло освещенном проеме показались фигуры шонгов. Когда они вышли на свет, то я увидел, что эти синекожие совершенно голые. Я уже знал, что ходить без второй кожи у этих двуногих было не принято, и поэтому немного удивился. Голые шунги отчаянно боялись. Я нервно дернул хвостом и сглотнул. Такое изобилие беззащитной еды мне еще не встречалось. Некоторые из них пригибались к земле или вовсе садились на камни площадки, но их тут же безжалостно пинали охранники и заставляли идти дальше. Один самец начал сопротивляться и даже сумел укусить одного пирата. Его сильно ударили оружием по голове, и он сразу обмяк. «Космос всемогущий!» — сказал главный рабовладелец, глядя, как бесчувственное тело тащат в шахту. — Да они же почти как животные! Где он их только нашел? — У той звезды только номер есть в каталоге, — раздался веселый голос от прохода, ведущего внутрь транспорта. На краю железного языка стоял двуногий. Это был человек. Он был очень похож на мою первую жертву, поэтому ошибки быть не могло. — Почему ты уменьшил мою долю, Руид? — Потому что я так решил. — процедил вожак пиратов. — Ты привез слишком мало рабов. — Так ты же сам ограничил их рационы при доставке, — возмутился человек. — Я могу тебе отдать трупы тех, кто умер от голода, они все еще лежат в морозильниках. — Это не мои проблемы, Тавль. Оставь тела себе, пусть они послужат тебе уроком. Если ты не можешь обеспечить сохранность товара, то будь готов к убыткам. — Я всегда знал, что ты жадная скотина, Руид, — ответил капитан транспорта. — Неудивительно, что с тобой никто не хочет работать. — Ну ты же работаешь! — засмеялся Шонг, и охранники его поддержали. — Ну, я другое дело! — усмехнулся Таваль. — Мне просто нравится охотиться на Шонгов и смотреть, как ты превращаешь в рабов своих соплеменников. Смех резко оборвался, и главарь пиратов сделал жест в сторону капитана транспорта. Охранники ощетинились оружием. — Ты слишком много себе позволяешь, человек! — сказал он. «Не боишься пожалеть о своих словах?» В ответ капитан широко улыбнулся. Из воротника его блестящей одежды выскочило несколько пластин, которые полностью укрыли его голову и лицо. В нескольких местах борта его корабля открылись небольшие окошки, из которых показались длинные трубки. «Нет», — произнес Таваль несколько измененным голосом. «Где мой Талерий, Шонг?» Охранники начали медленно отступать и прятаться за укрытиями. Видимо, трубки представляли серьезную опасность. Глядя на все это, Руид натянута засмеялся. — Да ладно, Таваль! — нервно сказал он. — К чему эти угрозы? Мы же старые партнеры! Несите долю капитана! — крикнул он, повернувшись в сторону шахты. Началась суета. Несколько охранников прикатили к железному языку четыре тележки с большими ящиками. — Здесь все? — спросил человек. «Конечно — Конечно! — ответил рабовладелец. «Разве я тебя когда-нибудь обманывал?» «Дай-ка подумать», — с издевкой ответил Таваль. «Хотя, чего тут думать? Еще ни разу я не получил от тебя полную оплату. В прошлый раз вообще один хран пустым оказался». «Это какая-то ошибка, друг мой. Наверное, рабы что-то перепутали». «Ну да, ну да», — кивнул человек, наблюдая, как большая железная штука утаскивает ящики в недра транспорта. «До новых встреч, Шонг!» сказал он, когда все тележки были освобождены от ящиков и скрылся в проходе. «Разместите анонимный заказ в гильдии на его голову», сказал Руид одному из охранников, наблюдая за взлетающим кораблем. «Цена?» — спросил пират. «Минимально возможная», — ответил главарь. «Убить эту отрыжку Шурга вряд ли получится, но, может, найдутся желающие попортить его голубую кровь». В течение следующего месяца у меня был настоящий пир. Новая партия рабов была очень строптивой. Не проходило и недели, чтобы за стены поселка не выгоняли очередного непокорного шонга. Главарь пиратов ругался и даже велел увеличить награду за голову тавали но потом передумал. После четвертой жертвы я начал ощущать некий дискомфорт по всему телу. Зудела чешуя, ныли лапы и зубы. Тело подавало мне сигналы, но я никак не мог понять, что они означают. Ночью я вышел на охоту. Последние дни рабов не изгоняли, и я решил пополнить свои запасы еды очередным гордом. Все прошло спокойно, и я уже затащил тело жертвы на скалы, когда прямо у меня над головой вспыхнул яркий свет. Его источником был блестящий шар, висевший в трех метрах над землей. Я бросил добычу и попытался сбежать, но шар последовал за мной. Со стороны поселка раздался шум, ворота открылись, и в мою сторону полетела наземная группа шонгов. Когда я разбежался и в высоком прыжке сумел дотянуться до шара, сбив его на землю. Свет погас, а я длинными скачками побежал к своему логову. Меня обнаружили. Если не успею спрятаться, то разделю судьбу других хищников, случайно забредших в долину. Но спрятаться не вышло. Пираты начали тщательно обыскивать местность, и я периодически видел лучи света, скользящие по камням. Вот и моя пещера. Раньше здесь всегда было безопасно, но сейчас я не был в этом уверен. Звуки погони то приближались, то удалялись. Как назло, тело чесалось все сильнее. Внезапно я услышал шаги, у входа в логово раздались голоса шонгов. Паника затопила сознание. Выход из пещеры был только один, и без боя мне не уйти. Меня вдруг скрутило сильнейшая судорога. Чудом удалось не зарычать от боли. Я вцепился зубами в собственную лапу и пытался переждать непонятный приступ. Боль нарастала лавинообразно. Сражаться с пиратами в таком состоянии я точно не смогу. Через пару минут я не выдержал и потерял сознание. Не знаю, сколько я провалялся в беспамятстве, но не думаю, что долго. Я был все еще жив и слышал приближающиеся шаги, голоса, правда, были они какими-то приглушенными, как будто уши заложило. Все тело болело. Камни были холодными и больно кололи кожу. «Кожу — Кожу? Глаза больно резанул яркий свет. Я поднял руку в попытке защититься и удивленно уставился на тонкую конечность, покрытую синей кожей. «Ого — Ого! — услышал я удивленный голос. — Иди сюда, нарк! Глянь, кого я нашел! От входа в пещеру послышались шаги второго пирата. — Ну и воняет здесь! — сказал он, приблизившись. — Что у тебя там, кирс? Если ты заставил меня зайти в эту клаку просто за компанию, то это совсем не смешно. — Ого! Кто это? Свет немного сдвинулся в сторону, и я начал неловко тереть рукой слизящиеся глаза. — Это тот раб, которого месяц назад отправили на прогулку, — сказал Кирс. «Врёшь — Врешь, — не поверил ему напарник. — Как он мог выжить один? В этот момент пират споткнулся об останке одной из моих жертв и выругался. — Как тебя зовут, раб? — спросил меня Шонг. Я мучительно пытался заставить незнакомые органы издавать звуки, но ничего не выходило. Так ничего не услышав, пират больно пнул меня ногой в живот. «Не слышу ответа!» Боль была отличным стимулом, и я сумел справиться с новым телом. «Гирд!» — прохрипел я. На большее меня не хватило. «Что ты тут жрал все это время, Гирд, а?» — спросил Нарк. «А ты не видишь?» — с отвращением произнес его напарник. Или думаешь, что эти разлагающиеся туши здесь для украшения? — Ты что, живыми ел? — не поверил Шонг. — Нет, мертвыми, — хрипло ответил я. — Ну ты животное! — присвистнул Кирс. — Если бы сам не увидел, то ни за что бы не поверил. Я затравленно смотрел на пиратов и не знал, что делать. Бросаться в бой, не имея привычного тела, было глупо и опасно. Я уже видел, как обращаются с непокорными рабами охранники. Шансов на победу не было. «В общем, так», — произнес тем временем один из шонгов, — «ты меня очень удивил, раб, поэтому я предложу тебе выбор. Ты можешь вернуться на работу в шахту или остаться здесь. Но имей в виду, в долине появилась гонча, и ты будешь для нее лакомым куском». «Какой еще выбор?» — сказал второй. «Пристрели его, да и все». «И если ты остаешься, то я, как милосердный шонг, тебя пристрелю» чтобы ты не умер мучительной смертью в лапы хищника». Сказав это, операторы смеялись. «Ой, не могу!» Сквозь смех сказал Кирс. «Милосердный он! Ха-ха!» Пока двуногие смеялись, я напряженно думал. У меня появился шанс проникнуть в поселок и остаться там. Возможно, это мой единственный шанс съесть охранника. Правда, как это делать в таком убогом теле пока не ясно, но способ должен быть. «Я готов работать», — медленно сказал я. Это была самая длинная фраза, произнесенная мной, и я мог собой гордиться. Пираты меня поняли. «Странно было бы услышать другой ответ», — снова засмеялся один из синекожих. «Пошли к графикам Они развернулись и пошли на выход. Я последовал за ними. Идти на двух конечностях было очень непривычно, я все время норовил опуститься на четвереньки. Заметив это, Нарк сказал, «Да не бойся ты так». «Гончу ловят еще пять групп, и, возможно, уже нашли». «Да он, походу, просто ходить нормально разучился», — произнес его напарник. «Смотри, как пригибается». «Ничего», — сказал пират, подходя к блестящим штукам, которые они припарковали у входа. «Труд облагораживает. Потолкаешь неделю тачки в шахте и снова научишься ходить. Залезай!» Нарк кивнул на один из гравиков, и я попытался залезть на него. Вышло со второй попытки. При этом аппарат сильно прижался к земле. Видимо, вес мой не изменился. «Ничего себе!» — воскликнул Шонг и начал что-то регулировать на передней части своего транспорта, возвращая его в первоначальное положение. «А с виду такой тощий! Видать, на пользу тебе пошла диета из тухлятинки!» И оба пирата снова рассмеялись. Ощущения от передвижения на гравике были странными. Земля быстро проносилась мимо, но никаких нагрузок не было. Я спокойно сидел позади нарка и смотрел по сторонам. Скорость была большой, через десяток минут за нашими спинами уже закрывались ворота поселения. — Гончию нашли? — спросил, слезая на землю Кирсу, одного из охранников. — Нет, — ответил тот. — Все уже вернулись. Вы последние. Босс велел расставить дронов по периметру долины. Если гончия не ушла, то ее найдут в течение пары дней. — Кого это вы притащили? — Ты не поверишь этот раб прожил в долине целый месяц мы нашли его в пещере среди горы тухлятины «А я думаю чем это от вас так воняет сморщился охранник отведите его в дезинфектор и сами помойтесь вечно ты ворчишь не по делу тарк весело ответил охраннику кирс у нас здесь целое событие раб месяц протянул без еды и воды а ты недоволен что от него плохо пахнет выйдите из глаз мы их говорю произнесшенка и глушительно чихнул «Этого своего выживенца уберите, а то не ровен час, руть придет, тогда все огребем!» «Да спит он!» — неуверенно сказал нарко начал толкать меня в сторону шахты. «Чего ему ночью по базе ходить?» «Спит, не спит, а вонючесть свою унесите!» — проворчал Тарк и зевнул. «Раз все вернулись, то пора спать, с утра еще дронов расставлять!» Вход в шахту закрывала синяя пленка. Нарк приложил какую-то штуку к блестящей пластине на стене, и проход на время открылся. Мы попали в большую пещеру, которая по уходила вниз. В стенах по бокам пещеры было несколько дверей, к одной из которых и подвел меня пират. — За дверью комната, — сказал он. — Как зайдешь, встань посередине и подними руки. Не дожидаясь ответа, он толкнул меня внутрь и закрыл дверь за моей спиной. В комнате пахло неприятно. Я начал ходить вдоль стен и нюхать воздух. Когда я вышел в центр комнаты, то освещение немного изменилось, и сверху на меня полилась какая-то жидкость. Она была невероятно холодной, я сразу попытался укрыться у одной из стен, но поток последовал за мной. В итоге я забился в один из углов и сжался в ожидании, когда прекратится эта ужасная пытка. Через несколько минут поток иссяк, и открылась дверь. «Да», — произнес Нарк, глядя на меня. «Может, за неделю не получится тебя привести в чувство» если вообще получится. Идем, животное, отведу тебя к сородичам. Я встал и покорно последовал за пиратом. В данный момент я готов был на все, лишь бы уйти из этой страшной комнаты. Меня отвели к рабам, которые жили в огромной пещере за соседней дверью. Десятки шонгов лежали на полу и небольших штуках вдоль стен. На мое появление рабы никак не отреагировали, я, с трудом найдя небольшой свободный от тела участок, улегся на пол. Вокруг были горы вкусной беззащитной еды, но стресс от смены тела заглушил инстинкты, и я провалился в тревожный сон. Было холодно. Было ужасно холодно. Утром всех разбудил ужасно противный рев, который исходил от блестящей штуки над дверью. Шонги вокруг меня начали вяло шевелиться и вставать. Через пару минут дверь открылась, и в пещеру вошли охранники. Следом за ними вкатилась небольшая тележка. Ее толкал перед собой пухлый синекожий Я бы сказал, что он тоже пират, но на его шее было кольцо, которое соединялось блестящей цепочкой с телегой. Охранники разошлись в стороны, и владелец тележки начал что-то раздавать жадно тянущим к нему руки рабам. Когда подошла моя очередь, мне выдали кусок испорченного мяса и еще что-то. Пахло это преотвратно но, судя по действиям рабов, это была еда. Я честно попробовал мясо, но тут же его выплюнул. Язык щипало, а в горле появился комок. «Почему ты не яшь?» — раздался скрипучий голос у меня за спиной. Я обернулся и увидел истощенного Шонга, который жадно смотрел на куски в моих руках. «Это не еда», — медленно сказал я. «Отдашь?» — с надеждой сказал раб. «На», — ответил я и протянул Шонгу еду. Тот жадно схватил пищу и убежал к ближайшей стене. «Это было ошибкой», — услышал я другой голос. Рядом со мной стоял другой раб. Я узнал его. Это был тот дикарь, который укусил охранника. Теперь тебе может не хватить сил для работы. Он тоже раньше так делал. Но на этой каторге закон суров. Если не сдашь норму, то не получишь еду. Посмотрим, — ответил я. Спать среди гор деликатесов и остаться голодным? Это еще нужно умудриться. Я повернулся, жадным взглядом обвел толпу шонгов и повторил. Посмотрим.